И все-таки эти пессимисты не правы. Нравственность нашей эпохи все же выше. Ибо, повторяем, решающее значение имеют как самая линия движения, так и степень нравственных противодействующих сил. Никогда раньше первая не шла так сознательно вверх, к более высоким формам нравственности, и никогда интересы разрушающие и разлагающие социальные обязанности не встречали такого решительного отпора со стороны социальных добродетелей, как в настоящее время. широкие народные массы стоят ныне на такой высоте общего образования и политической морали, как никогда раньше. их понимание исторического процесса никогда не было так глубоко, а их требования от жизни никогда не были столь внушительны, как ныне. И в этом надежные гарантии для будущего. В будущем единобрачие станет, наконец, действительностью как для мужчин, так и для женщин эта истина осуществляется по мере того, как прокладывает себе путь новый общественный уклад, для которого индивидуальная половая любовь, как связь между двумя представителями противоположных полов, уже не будет простой фикцией, за которой скрывается грязный расчет, а единственной нормальной потребностью и единственным законом жизни. Отсюда следует возвышеннейший вывод, который только может подсказать логика тому, кто умеет вникать в смысл истории. Человечество стоит не в конце, а в начале своей истории, и притом в преддверии истинно славной части этой истории. Из фактов, освещенных нами как имманентный закон всего жизненного процесса общества, естественно, вытекают и сами собой условия построения и рассмотрения каждой главы о половой жизни, выстраивающейся на изложенной нами научной базе и, следовательно, также нашего исследования о половых отношениях и нравственных нормах различных эпох. Они показывают, какие области должны быть связаны между собой и под каким углом зрения, а также каким образом надо делить и разъединять материал. Так как достигнутая высота производственного процесса определяет собой весь жизненный процесс общества, следовательно, также и нравственные нормы в области половых отношений то отсюда следует, что последние по существу должны быть везде одинаковыми, там, где общественной базе спокоится на тех же экономических условиях. И наоборот, эти нравственные нормы должны быть другими везде там, где благодаря изменившимся экономическим условиям изменилась и общественная почва. Не климат, язык или географические границы обусловливают собой различие или сходство нравственности разных стран и государств, а высота развития, достигнутая обществом, те способы, которыми классы удовлетворяют свои потребности. Одинаковой высоте хозяйственного развития всегда соответствуют те же нравственные нормы, таков закон. Нравственные нормы, соответствующие феодализму во Франции, должны походить по существу на те, что выросли из феодальной почвы в Германии. Нравственные нормы торговой эпохи в Германии должны по существу совпадать с теми, которые царили в век торговли в Голландии и так далее. Это совпадение в самом деле всегда и существовало в истории, и притом в такой степени, что нравственные нормы разных классов в одной и той же стране, весьма разнясь друг от друга, в то же время весьма сходны даже в мелочах с нравственными нормами соответствующих им классов других стран. Это так естественно, если принять во внимание, что каждый класс отражает известную высоту производства. Такое положение тем очевиднее, чем яснее восторжествовал известный экономический принцип, и, может быть, поэтому легче и лучше всего выяснено на современной нам эпохе. Нравственные нормы современной английской буржуазии сходны по существу с нравственными нормами немецкой, французской, итальянской, скандинавской и русской, отличаясь в то же время принципиально от норм, регулирующих половую жизнь английского мещанства и пролетариата, которые, в свою очередь, похожи на те нормы, которым подчиняется половая жизнь мещанства и пролетариата других стран. Между половой моралью французского мелкого крестьянина и французской буржуазии существует целая пропасть, Тогда как между половой моралью французского и немецкого крестьянина, поскольку они воплощают одинаковую высоту производственного механизма, различие сравнительно небольшое. Так как не подлежит никакому сомнению, что ни климат, язык и географические границы кладут грань между нравственными нормами, а исключительно только экономические условия жизни, то позволительно рассматривать вместе страны, достигшие одинакового уровня хозяйственного развития, включить их в рамки того же исследования, то есть феодальную Францию с феодальной Германией, буржуазную Англию с буржуазной Францией, Германией, Голландией и так далее. Нет надобности делать постоянные принципиальные разграничения между Германией, Францией, Англией и так далее. Сопоставление разных государств важно еще по другой причине. Оно лучше подчеркивает связь между экономикой и идеологией. Не следует забывать, что существенное только тогда выступает рельефно, если можно делать сопоставление, если можно сравнить, в чем выражалось это существенное в разных странах. Только из противопоставления и сопоставления вытекает последнее. Конечно, никогда не следует упускать из виду, что нравственные нормы страны в данную эпоху всегда результат многих отдельных величин, или что они, по крайней мере, находятся под их влиянием. Таковы традиция, темп развития данной страны, большая или меньшая победоносность данного экономического принципа и так далее. А так как эти отдельные величины в разных странах другие, следовательно, разнятся между собою, то и их результат при более внимательном взгляде иной. Или, другими словами, ни в одной стране основной закон времени не проявляется в своем чистом виде. Буржуазная Англия получает кое-что от абсолютистской Франции, буржуазная Франция от феодальной Германии или еще более феодальной России и так далее. Но принимая во внимание даже все эти факторы, мы все же видим, что такое влияние играет всегда второстепенную роль и отражается обыкновенно лишь в мелочах. Принципиальная страна остается в главном все той же. Вот почему такая общая рамка, объединяющая одинаковые фазы развития разных стран, отнюдь не приводит к механическому шаблону, а напротив — Только таким путем выступают ясно и отчетливо главные пластические линии развития, если мы желаем реконструировать прошлое так, чтобы оно казалось живой жизнью, то первым условием является именно то, чтобы ясно обнаруживались главные линии исторического процесса. Только таким образом из мелочей составится цельная картина. Суть именно в этих главных линиях, а не в многочисленных оттенках, свойственных картине. Последние могут быть только предметом специальных исследований. Так как одновременное историческое освещение нравов различных стран европейского культурного мира находит свое оправдание в вышеуказанных мотивах, то мы и будем пользоваться этим методом. Прибавим, что мы... Ограничиваемся здесь именно этими странами, то есть главным образом теми, где звучит немецкая, английская и французская речь, игнорируя как полуазиатские государства вроде Сербии, Болгарии и Турции, так и чисто крестьянские страны вроде Венгрии и так далее. Рассматривая таким образом различные страны под общим углом зрения, мы в этом последнем имеем заодно и исходную точку и разъединяющий принцип. С одной стороны, мы начнем изучение нового времени возникновением денежного хозяйства. С другой, рассмотрим различные фазы, пройденные до сих пор этим экономическим принципом в культурной истории Европы. Так подсказывается нам само собой построение нашего исследования, его плана. Мы начнем с разложения средневекового натурального хозяйства и возникновения торгового капитала. Это век цехов и господства городской буржуазии. Мы перейдем затем к эпохе антагонизма между старыми феодальными силами и новыми экономическими факторами, позволившими князьям держать один класс в подчинении посредством другого и восторжествовать таким образом над обоими. Это век княжеского абсолютизма. Наконец, нам остается еще исследовать развитие современного капитализма и окончательную ликвидацию феодализма как экономической единицы, что в одних странах привело к экономическому и политическому господству буржуазии, а в других — к тому, что дворянство, правда, осталось политически господствующим классом, но только в качестве претарианцев буржуазии. Таковы три главные эпохи экономического развития Европы со времени возникновения денежного хозяйства и их внешнее политическое выражение. Мы должны поэтому именно таким образом распределить материал. Наше исследование обнимет три тома. Каждой эпохе будет посвящен один том, который представит вместе с тем законченное целое, охватывая точно отграниченную историческую фазу развития. Под заголовки этих трех томов будут гласить «Ренессанс», «Век галантности» и «Век буржуазии». Чтобы придать каждому из трех томов законченный и целостный характер, мы должны рассмотреть каждую из этих трех хозяйственных эпох в их полном объеме. Этим уже сказано, что мы не должны делить материал по строгим и точным датам, Стало быть, приблизительно так, с XIV до XVI столетия, XVII и XVIII столетия, XIX век. Это было бы деление чисто механическое и в высшей степени не историческое, ибо отдельные эпохи постоянно переплетаются. Порой вершины двух противоположных эпох стоят даже вплотную рядом. Так, например, век княжеского абсолютизма уже достигал своей кульминационной точки во Франции, когда в Голландии северный ренессанс переживал свой пышнейший расцвет. И то же самое позже. В Англии буржуазные общества уже мощно Выстраивается, индустрия уже шествует на своих железных сандалиях в то самое время, когда во Франции и Германии феодализм еще в продолжении десятилетий празднует свои глупые оргии. Необходимо здесь поэтому вкратце точнее определить и обосновать, как мы будем проводить хронологическую и географическую границу, довольствуясь, впрочем, здесь объемом и границами первой фазы, составляющей содержание первого тома. Разграничение следующих фаз будет обосновано уже в соответствующих остальных томах. Начало Ренессанса обыкновенно относят к середине «Квадраченто» — 15 век. Вся предыдущая эпоха обозначается словами «средние века». Конец Ренессанса также обычно относится к концу «чинквиченто» — 16 век. Против такого хронологического определения ничего нельзя возразить, если под понятием «ренессанс» подразумевать только рамку для известной эпохи в истории искусства — ограниченной с одной стороны веком готики, с другой веком барокко. Если же придавать этому термину более широкое историческое значение, если видеть в Ренессансе проявление совершенно нового культурного фактора, а это возможно, так как Ренессанс давно стал определенным культурно-историческим понятием, Если далее не ограничиться одной страной, а обследовать все страны, где этот принцип облегся в жизнь, то необходимо дату рождения отодвинуть дальше назад, а конец отнести к более близким к нам временам. То есть необходимо включить в это понятие все то, что в конечном счете однородно. Перенесение начала Ренессанса к более отдаленной эпохе касается прежде всего Италии. Перенесение его конца к более близким временам — Голландии и Англии. Такое расширение понятия не только логично, но и неизбежно, как только уяснишь себе, что нужно подразумевать под этим словом в общеисторическом смысле, а не специально в отношении к искусству. Здесь можно дать только самый общий ответ на этот вопрос, так как мысль эта в другом месте нашего исследования должна получить более детальное освещение. В культурно-историческом отношении Ренессанс знаменует возшествие и победу человечества, а именно, как было выше указано, возникновение денежного хозяйства, его победу над предшествовавшим натуральным хозяйством и его первое шествие по европейским странам. В политическом смысле ренессанс обозначает рождение, детство и отрочество буржуазного мира, другими словами, возникновение и первый расцвет городского бюргерства. Если первая эпоха расцвета бюргерства видела господство ремесла, то есть цехов, то вторая — господство купца, ибо первым источником накопления капитала Первым его всемирно-историческим проявлением служила торговля. Эта фаза закончилась, когда логика новых сил развилась настолько, что очутилась в непримиримом противоречии с недостаточно развившейся действительностью. В этой стадии были неизбежны новый переворот и новая перестановка экономического соотношения сил, что и выразилось в развитии княжеского абсолютизма. Вот эта эпоха, отличавшаяся в разных странах различной степенью продолжительности и интенсивности, и заслуживает в культурно-историческом смысле название Ренессанс. Изображая этот процесс хронологически и географически, мы видим, что он раньше всего начался в Средней и Северной Италии, и при том очень ясно уже в начале XIII века. Здесь, в царстве мирового господства папства с его городскими коммунами, впервые оказались на лицо те условия, которые привели к торжеству новых экономических сил. К этому перевороту столетием позже примкнула Германия. И прежде всего ее юг и города вдоль Рейна, естественные звенья, соединявшие Италию с северными народами и гаванями. В то же самое время процесс этот начинается в Испании, Франции и Голландии, позже всех примыкает к этому хороводу Англия, однако не вследствие своего островного положения, как обыкновенно думают, а потому что здесь процесс капитализации имел совсем иные отправные точки, чем на континенте Европы. Если здесь капитализм возник из торгового капитала, то в Англии из капитализации землевладения как производителя самого важного предмета тогдашней английской торговли — шерсти. Вот почему в Англии буржуазное общество развивалось совсем особенным путем. Эта эпоха быстрее всего окончилась в Испании и Франции, где раньше всего в силу разных предпосылок определились условия, благоприятные для зарождения княжеского абсолютизма. В Германии эволюция привела к тому же результату в конце XVI века. Позже всего, а именно в конце XVII века, пришла к княжескому абсолютизму Голландия. А в Англии его, в сущности, никогда не было. Победа буржуазии в революции 1649 года была полная, впоследствии лишь слегка испорченный компромисс. Вот почему общественное развитие Англии было столь отлично от континентального. Термин «ренессанс», употребляемый в истории искусства, охватывает только второй акт всемирной исторической драмы, вызванная победоносным развитием торгового капитала, отражение этого процесса в сфере искусства. Но, как видно, эта грандиозная драма имеет и первый акт, имеет вступление, равно как послесловие. История искусства пользуется для их обозначения другими терминами. История культуры обязана охватить целое, начало, середину и конец. Все кругообразные движения, а не только кульминационную точку. Это кругообразное движение первой фазы современного денежного хозяйства в пределах европейской культуры представляет рамку первого тома нашего исследования.